Глава десятая Лаунские горы Чернокрылый летун метался в облаках. Словно жуткая ночная птица резал крыльями воздух, то кидался вниз, то снова взмывал вверх. Но вокруг, сверху и снизу, была сплошная мгла. «Я потерялась», — в отчаянии думала Кирия, — «Повсюду эти тучи!» Сперва, улетая от Зарни, она думала только об одном — «Быстрее, быстрее, как можно дальше от взбешенного колдуна!» Но теперь осознала, что совершенно не понимает, где она и куда лететь дальше. «Что я наделала?» — метались мысли. «Послушалась отца, которого сама же так долго искала!» «Он тебе не отец!» он хотел уничтожить лук из свархи произнес кто то над духом никому нельзя губить золотой лук этот голос кирья раньше не слышала он звучал очень твердо и определенно лук и свархе великое сокровище надо беречь его любой ценой девушка даже немного взбодрилась ну ладно хоть что то она сделала правильно. Надо улететь в какое-нибудь безопасное место и все обдумать. Понемногу успокаиваясь, решила она. Черные перепончатые крылья мерно взмахивали, разрезая облачное марево. Ее летучий зверь-защитник тоже успокоился и больше не метался в небе. — Как же мы с ним связаны? — удивилась Кирия. — Лети в безопасное место, — приказала она ему. В гнездо родился в сознании вопрос намерения. Да, в гнездо, домой. Они летели долго, на полдень. Время от времени в разрывах облаков Кирия видела проплывающие внизу заснеженные пласкогорья змеиного языка. Затем потянулись леса, потом пропали и они. Что-то блестело, словно от края до края земли. Разлилось серебро. Вода, поняла Кирия, все затоплено. Уже начался весенний разлив? Она слышала об этих разливах. Дескать, весной к югу от холодной спины тают снега, и вода все топит. Но, увидев своими глазами, невольно ужаснулась. Прежде тут был лес. Вон кое-где торчат верхушки елей. А как же звери? А люди? «Ведь наверняка тут живут люди!» Потом все снова заволокло облаками. И вдруг слева, совсем рядом, будто из тумана, выступила острая скала. Крылан шарахнулся в сторону, огибая ее. Затем другая скала возникла справа. «Где это я?» «А, верно, это уже Алаунские горы. Какие крутые!» «Помнится, Зарния называл их непроходимыми». Под самым брюхом крыла проплыл скалистый хребет. За ним открылась круглая долина среди гор, словно чаша, полная тумана. «Я такое уже видела. Похоже на тайную долину людей-медведей, но намного больше». Кирье вспомнился и другой полет, самый первый, когда Авергис отправил ее на поиски мозаики. Она тогда впервые летела, слившись духом, с еще небольшим черным крыланом. Как же было сложно с ним управляться. Но именно тогда она подчинила его своей воле. Чернокрылый нырнул вниз, цели куда-то в укрытый мглой лес. Навстречу из тумана выступили верхушки огромных незнакомых деревьев. Кирье стало не по себе. Она слышала много страшного о Балаунских горах. Ведь именно оттуда лезут всяческие чудища, пробираясь в мокрые лесы дальше в Ингрима. «Ну что, подумаешь, чудище, я чародейка, я повелеваю одним из них, глядишь, и с остальными как-нибудь подружусь». Крылан нырнул в чашу тумана, словно в неспокойное море. По сторонам замелькали кроны деревьев. Непривычно огромные листья, бурые и багровые. «Я их уже видела!» — холодея поняла кирия «Эти извилистые корни высотой в целый ствол, свисающий красный мох, похожий на лохматые окровавленные волосы. Среди деревьев мелькнула прогаленная девочка, отчетливо разглядела на ней ты то грибнистую спину. «Чудище из-за кромки! Я во владениях калмы!» Испугавшись, Кирия забила крыльями, пытаясь вернуться в безопасное вышино, но было слишком поздно. Черный зверь наклонился и прянул вниз, к самой земле. Через миг они рассоединились духом и телом. Крылан с резким криком умчался в тучи. Кирия кубарем покатилась по сырой траве. Удар озимь вышиб из девочки дух, лук отлетел в сторону. Но вскоре Кирия пришла в себя. Когда она поднялась на ноги, чернокрыловый след простыл. Вокруг было очень тепло и сыро, словно в бане. Лес окутывал зловонный туман. В желтоватой дымке проглядывали влажно-блестящие стволы. Пахло гнилью, прелыми листьями, тухлыми яйцами. Кирия подняла взгляд выше над лесом к небу почти отвесно поднимались густо оплетенные плющом скалы где же я задумалась кирия или алаунские горы и есть владение калмы может здесь вход за кромку подлесок неподалеку качнулся затрещал кирри напряглась схватила лук из свархи и стиснула его в руках словно дубину вот сейчас из чаще выломется то гребнистое чудище над которым только что пронеслась в падении. Но существо, ворочаясь, обернулось к ней задом и быстро скрылось. Девочка увидела лишь исчезающий в лесу толстый хвост. Убежал. Чего ты испугался? Не меня же. Деревья перестали качаться. Лес успокоился. Выдохнула и кирия. Оглядевшись, она направилась туда, где среди деревьев блестела вода. Вскоре она вышла на болотистый берег речушки, которая тоже показалась ей знакомой. От воды несло тухлыми яйцами, пыхало теплом, как из натопленной печи. Видно один из тех самых горячих ручьев, что текут с гор в мокрый лес. У грязи на берегу речки, нежели старые знакомцы, щучьи ящеры. При виде Кири они резво попрыгали в воду, прежде чем она успела рассмотреть чудищ или хотя бы испугаться их. «Чего это от меня все разбегаются? Боятся, что ли?» — обрадовалась девочка. «Ха-ха! Так-то! Но почему?» Кири неторопливо пошла вдоль воды, обходя топкие места. «Она понятия не имела, куда идти» но лук и Вархи в руке придавал ей необъяснимую уверенность в себе и в будущем. Ручей уводил в ущелье, где две отвесные скалы смыкались в узкую каменную щель. Кирия вошла в густую тень, отодвигая свисающие лианы, и, наконец, заметила под ногами тропу, что велась вдоль ручья. Следов заметно не было, но ведь кто-то здесь проходил до неё. Когда скалы разошлись в стороны, и Кирия вышла на свет. В первый миг она не поняла, куда ее привела тропа. Явившаяся перед ней не походила ни на что, виданное прежде. Девочка застыла на месте. Что это? В ее мире таким вещам не было названия. Среди каменных осыпей и острых скальных выходов виднелись увитые ползучими растениями обломки чего-то напоминающего развалины если бы кирии довелось побывать в селениях побольше ладьвы она бы назвала увиденное разрушенным городом причем городом с которым произошло нечто очень нехорошее следы той давней беды были настолько явными что у кирри от волнения забилось сердце успокойся чародейка приказала она себе «Ты повелеваешь чудищами, а это всего лишь мертвые обломки. Чего?» лук Лукас Вархи отчетливо грел ладонь. «Может, ты отсюда родом?» Мысленно обратилась к нему Кирья. Она почти не сомневалась, что у волшебного орудия есть душа и разум. Вот и сейчас девочка чувствовала, что солнечный лук не чувствует угрозы. Напротив, он рад оказаться здесь». Но если он рад, то чего мне бояться?» Кирия завертела головой, высматривая проходы среди замшелых волонов и зарослей. Ручей, что привел ее в долину, поблескивал среди пышной травы, едва слышно журча по камням. Здесь он оказался совсем мелким. Кирия пошла прямо по воде, то и дело, поскальзываясь на камнях. Скоро она промочила ноги, но едва заметила это, вода была совсем теплой. Да и не до того ей было, такое творилось вокруг. Селение, развалинами которого была усыпана вся долина, точно постигло какое-то ужасное несчастье. То ли землетрясение, то ли камнепад, но потом и время взяло свое. По берегам ручья, там и сямы с под бурой растительности виднелись искореженные обломки крыш и стен. Чем ближе к середине долины, тем крупнее становились обломки. — Похоже на соты, — думала Кирия, изумленно рассматривая куски построек. Эта деревня словно гнездо лесных пчел, которые снялись с дерева, да как швырнули с размаху об скалу. Ее взгляд упал на кусок сот, в которой, кажется, кто-то лежал. Девушка выбралась из ручья и заглянула внутрь расколотого дома. Все заросло зеленым и бурым мхом, а в сгнившей, почерневшей постели, словно в ракушке, скорчился зеленый мохнатый скелет. — О, пращурхирова, да там же мертвец! — кирия призывая духов-защитников, шарахнулась назад. — Тут верно, в каждой такой скорлупке по мертвецу, — думала она, поспешно возвращаясь к ручью. — Гнев богов обрушился на эту несчастную деревню. «Может уйти отсюда? Вон темнеет. Солнце зайдет, покойники как встанут!» Страх боролся в ней с любопытством. Но тепло Лука и Свархи в руке дарило покой и уверенность. Пусть у нее пока нет ни тетивы, ни стрел, но она все равно под защитой. Откуда приходили эти мысли? Кирья была почти уверена, их внушал ей сам Лук. Солнце и впрямь вскоре ушло за горы. Долина постепенно тонула в глубокой синей тени. Кирия, прищурившись, взглянула вдаль. «Ага! Вот оно!» Впереди, среди бурой травы зарослей, покрытых мхом волунов и ползучих растений, виднелось нечто похожее на заболоченное озеро. Оттуда и вытекал теплый ручей. Над водой висела плотная шапка тумана, а над туманом поднималось нечто вроде высокой круглой крыши. Кирия сразу догадалась, что это храм. Она обывала в святилищах на лосиных рогах и в Ладьве и много слышала об огромном и страшном дрифском дроме Ячура. Хоть ей не сильно верилось в росказни, но сейчас девочка застыла в почтительном молчании чувствуя желание склонить голову. Перед ней было величественное жилище бога или место, куда приходят боги. Святое место. Похоже, дело было так. Гнев богов разрушил селение, но храм уцелел. И в отличие от обломков, почти пожранных болотом и лесом, его стены и крыши блестели, не тронутые ни мхами, ни плесенью. Кирия без колебаний устремилась туда, шлепая по ручью. Лук из свархи почти сжег ее руку, но девочке не было дела. Она не думала о местных чудищах, что могли поджидать ее в воде заболоченного озера, и даже возможная встреча с калмой, так пугавшей совсем недавно, испарилась из ее мыслей. Когда Кирия, стряхивая из себя скользкие побеги, вышла к берегу озера, вокруг почти стемнело. Однако, чем темнее становилось, тем ярче разгоралось вокруг бледное золотистое свечение. Светилось, кажется, все, и вода, и колышущиеся в ее глубине илы подводные камни, или то были и не камни вовсе. Но ярче всего светился храм неизвестного бога. «Это храм солнца», — без всяких сомнений подумала девочка. «Конечно же, это храм солнца». Ано уходит на ночь за кромку, чтобы светить мёртвым, но никогда не гаснет. Все здесь пропитано его живым дыханием. Перепрыгивая с камня на камень, Кирина направилась прямо к храму. Расколотые замшелые волоны то поднимались над водой, то уходили в глубь, теряясь в зеленоватом сумраке. Поглядывая вниз, чтобы не угодить ногой в какую-нибудь щель, Девочка поняла, что в самом деле под ногами у нее не камни, а те же расколотые соты, что были раскиданы неведомой силой по всей равнине. Под рябью воды ей мерещились такие же постели, в какой она нашла скелет. Только эти были целы, и в них спали люди с прекрасными, безмятежными лицами. кирина миг запнулась. Ей показалось, что она видит Аюра. Глупости какие. Аюр в столице. Ей вспомнились удивительные рассказы Варака о Лазурном дворце. Может, здесь тоже был дворец? Какой же бог в слепой ярости разрушил дома и убил жителей? Чем они его так разгневали? Верно, то был враг солнца. Уж не змей ли тут бушевал? Таинственно мерцающая в сумраке крыша храма была совсем близко, нависала над головой. Кирия заставила себя опустить взгляд и перестать таращиться с открытым ртом на дивное строение. «Надо поискать выход», — подумала она. В этот миг она ощутила на себе чей-то взгляд. Кирия резко развернулась, взмахнула луком. Прямо за ее спиной из воды поднималась огромная змеиная голова все выше и выше. «Дед Вергис!» — завопила Кирия, едва не выронив лук. «Дедушка!» Она кинулась к чудищу навстречу, протягивая руки. Желтые светящиеся глаза змеи оказались прямо напротив ее лица. Кирия, смеясь от радости, обняла чешуйчатую морду. — Я ждала тебя! — сияя заторопилась она. — Как решила сюда лететь, так и ждала, что ты явишься. — Дед, скорее отведи меня к калме. Мне надо с ней поговорить. Двери у храма не было. Змей привел ее к трещине в стене. Кирия на миг задержалась, прежде чем пробраться в извилистый пролом. Девочка с любопытством коснулась пальцами стены храма. От нее исходило слабое свечение, но внутри царила тьма. «Халма там внутри? А ты не пойдешь со мной?» Огромное тело змея почти без всплеска ушло под воду. «Наверное, ему нельзя...» — подумала девочка. Она отлично помнила, что калма отняла у старика человеческое тело и подчинила его себе, мстя за какие-то незапамятные обиды. Но само присутствие поблизости Вергиза, пусть и заколдованного, помогло бы ей. Да еще лук. Волшебный лук без стрел, Старый колдун, проигравший битву. Кирия горько усмехнулась и девчонка, которая сама не знает, куда и зачем лезет. «Ты все делаешь правильно», — пришла мысль. «Благодарю». Кири сжала пальцы на теплой рукояти. Она проскользнула в трещину и оказалась в пустом сумрачном зале. Где-то капала вода. Каждый шаг отдавался эхом под сводами. «Вот сейчас, Калма, как набросится из темноты!» Но никто не преграждал ей путь, и Кирия шла вперед. Понемногу глаза привыкали к полутьме. Снаружи казалось, что гнев богов миновал этот храм. Но теперь стало видно, как звезды светят сквозь проломы в куполе. Кирию это почему-то огорчило. Под ноги то и дело попадалось то, что сперва она приняла за сухие ветки, но, приглядевшись, поняла, что это человеческие кости. На миг ей представилось, как раскаленные обломки рушатся с неба, как люди, укрывшиеся в святыне, гибнут с именем Бога на устах. «Здесь не просто случилась большая беда», — снова раздался тот голос над духом — «она и сейчас еще продолжается». Пройдя насквозь через большой зал, Кирия неожиданно уперлась в стену. «Это все?» В священной пещере людей-медведей ее встречали говорящие медвежьи черепа, и там был отпечаток ладони в стене, а здесь только кости. Кирия нахмурилась. Получается, этот храм уже совсем мертвый? Но откуда тогда свечение снаружи? Впереди на полу что-то темнело. Кирия подошла поближе. Из мрака выступило нечто вроде большого гнезда, полного серой ветоши. Девочка остановилась, всматриваясь. Внезапно ветошь зашевелилась, встала на дыбы. Кири шарахнулась назад, выставив перед собой лук. В его слабом свечении она увидела длинные тонкие лапы, вытянутые в ее сторону. — Калма? Да, это была она. Некогда женщина, теперь жуткое существо, покрытое длинными встопорщенными белыми иглами. В прошлый раз Кирья видела ведьму лишь издали, и то ее передернуло от страха и отвращения. Теперь ведьма стояла прямо перед ней, но страха Кирья не испытала вовсе. Она вновь замахнулась луком, готовясь драться. — Не трогай меня! — раздался жалобный скрипучий голос. При виде лука и свархи перерожденная ведьма забилась обратно в гнездо, закрываясь руками плетьми, и, вжимая голову в плечи, словно паук от яркой лучины. Кирия мрачно рассматривала ее. — Ну, здравствуй, — буркнула она, — бабушка. — Тебя послал отец? — дрожащим голосом отозвалось существо. — и пришла убить меня? — Отец! — — повторила Кири, опуская лук. — Мой истинный отец Толма из рода Хирвы. — Азарний, мой кровный отец! Он просто злой чародей. Он хотел уничтожить лук и свархи и приказал своим людям напасть на меня. А разве отцы так поступают с дочерями? Куча ветоши снова пришла в движение. Руки плети опустились. Теперь на кирию смотрели белесые и недоверчивые глаза старухи. «Ты убежала от Зарни? <хе -хе -хе> как тебе это удалось? Почему ты еще жива?» Кирия скинула голову. «Меня не так-то просто убить!» — надменно ответила она. «Это я знаю. Ты сильна, очень сильна. Дудка-то моя где?» «Я ее сломала», — сказала Кирия. «Мне такая дудка не нужна. Она годна только нечисть из-за кромки звать». Калма снова захихикала, кивая, будто это и ожидала услышать. «Меня никто за кромку не посылал. Я пришла сама», — продолжала Кирия. «Черный крылатый дух привел меня сюда. Я прошла через разрушенное селение, где в развалинах гниют мертвецы, потом через озеро, где люди спят под водой заколдованным сном». «Какое же это селение?» — отозвалась Калма, выбираясь из гнезда. — Немного сотен лет назад здесь погиб золотой корабль. — Корабль? Кирья видала лодки на верже, и даже очень большие, вроде ладьи локши. Ничего похожего на развалины, усеившие всю долину. — Что-то не похоже на корабль. — Прямо скажем, немного от него осталось. — Но откуда взялся корабль в горах? Разве что кирию вдруг охватило волнение. Ей вспомнились полузабытые сны из детства. Голос, произносящий заклинание на неизвестном ей языке, и золотые ладьи, плывущие под звездным ветром в ночном небе. «Он был летучий», — догадалась она. «Угу», — кивнула Каума. «Видно, не сумел пристать. Может, в бурю угодил». «Пошли! Покажу тебе кое-что!» Калма в развалку поковыляла через зал, легко перескакивая через завалы костей. Ростом она была кирей едва ли по пояс. Однако девочка не обманывалась жалкой внешностью старухи. Она уже видела, на что способна перерожденная ведьма. «Видно, в этой долине нет зверей, потому что они ее боятся!» Калма провела девочку к извилистому разлому в дальней стороне купола. Выбравшись наружу, они оказались внутри чего-то переломанного, перекрученного. — Ты наружу не лезь, не надо! — остановила ведьма девочку. — Просто загляни туда! — Калма указала на воду подступавшего к храму озера. Ткнула пальцем. — Видишь, вон там, где глубже всего... «Светится!» «Вижу!» — прошептала Кирия, зачарованно глядя, как под красноватой болотной водой мерцает живым огнем нечто круглое размером с добрую поляну. «Что это?» «Зеркало! Весь корабль разрушился! Люди погибли, а зеркало хоть бы хны, хоть и треснуло, но живое!» — Думаю, оно будет светиться до тех пор, пока солнце горит в небе. Свет в луках кирьи вспыхнул, словно факел, и золотое пятно под водой полыхнуло ему в ответ. — Калма права, — поняла девочка, — зеркало живое, и оно ранено. — И корабль был живой, — прошептала она, не замечая, что говорит вслух. — Да не слишком здоровый. — хмыкнула Калма. — Это все из-за него тут в Аланских горах и творится. Калма обвела длинными руками невидимый круг. — Болен он уж несколько веков, и ему все хуже и хуже. Разрушается, догнивает и чарами мир вокруг себя искажает. Ему бы упокоиться, да сила солнца все идет и идет, не дает ему умереть. Кирия слушала древнюю ведьму, затаив дыхание. «Помню, батюшка говорил, в Аланских горах бьют горячие ключи, и на них всякая нечисть плодится». «Нет, это все оно!» — старуха указала на пульсирующее под водой пятно света. «Солнечное зеркало воды греет. чудище из-за него родятся и наружу прут». разве не ты их создаешь?» Кирия вспомнила, как Калма слепила из двух чудищ одного, а потом подселила в него человеческую душу. «Нет, но кое-что я умею», — усмехнулась Калма. «Я, знаешь ли, немного сродни этому кораблю». Моим отцом был чародей Замара. он там наши родичи спят вечным сном. Ведьма кивнула на мерцающую воду. И Атуш в Бьярме родилась. Она покосилась на кирию и вдруг завистливо скривилась. Жаль, что я не царского рода. Тогда до сих пор была бы юной, как ты. Вечно юный и прекрасный «Я бы владела зеркалом, а не она мной!» Кирия недоверчиво слушала, что бормочет старуха. «Так выходит, Халма здесь не хозяйка, а такое же чудище, как прочие?» «Почему ты мне все это рассказываешь?» — не выдержала она. «В прошлый раз ты меня погубить хотела?» «Тогда я не знала, а теперь знаю. Ты царевна!» Склонила косматую голову Калма. «Ты сюда пришла, как госпожа. Могучий крылатый дух, служивший твоему отцу, отвернулся от него и покорился тебе. Я посылала щучих ящеров, чтобы они остановили тебя, но они отказались меня слушаться. Я отправила Вергиза преградить тебе путь, а он сам провел тебя сюда, прямо ко мне». И у тебя в руках оружие великой силы. Корабль узнал его, зеркало его признало. Оно признало и тебя, царевна. Много лет я пыталась подчинить его себе. Я достигла очень многого вчеродействия, но его источник мне так и не дался. Он тут правит. Он меняет всех, как пожелает. А тебя он не изменит». «Я склоняюсь перед тобой. Ты хочешь забрать мои владения себе?» Кири удивленно моргнула. «Хм, «Нет. Если хочешь, пусть Алаунские горы дальше будут твоими. Моя земля Ингрима...» Склоненная голова калмы поднялась, белесые глаза испытывающие уставились на девочку. «Тогда зачем ты здесь? Чего хочешь?» Кирья призадумалась. «Вот чего хочу. Первым делом верни деда Вергиза и его облик и освободи его. Хватит мстить!» «Я не могу», — вздохнула Калма. «Его человечье тело разрушено. Я могу отпустить его на волю, но он теперь змей на веки веков». «Что ж, пусть пока так», — недовольно проговорила кирия но ну, а мозаику моего найти можешь?» «Мальчишку Ергизова! Если он вблизи моих владений, могу!» «Да на что он тебе?» «Это уж мое дело. И вот еще что. Расскажи, что знаешь про этот лук». Калма приблизилась к девочке и принялась разглядывать золотой лук, но Кири заметила, что ведьма даже притронуться к нему не попыталась. откуда он «Из земли медведей?» «Ага, я его добыла», — не без гордости добавила девочка. Зар не назвал его Лукас Вархи. «Знаменитое оружие. Ариальцы считают, что оно способно убить предвечного змея». «Так ты добыла Лукас Вархи и не отдала слепому злыдню. Оставила себе!» «Ха-ха-ха!» Калма вдруг пронзительно расхохоталась. «Вот такого он не ожидал! Хотя ему ли не знать, чем могли окончиться его поиски?» «О чем ты? Ну-ка, дай мне лук!» — потребовала ведьма. Кири отскочила и замахнулась, прежде чем осознала, что делает. «Вот видишь!» — довольно заметила Калма. «Мне захотелось тебя ударить!» — изумленно проговорил и Кири, опуская лук. — Это оружие богов. Оно сводит с ума тех, кто не готов его взять. Почему ты не поставила на него тетиву? — У меня нет тетивы. — Ну, как же нет? А на шее-то что ты носишь? Рука Кири дернулась вверх, коснулась вергизового оберега, в котором носила золотую нить с петлями. Поколебавшись, она сняла оберег с шеи, развернула нить и показала калме. Мы с мозайки нашли ее в дупле, где жил Вергис. Знакомая вещица. Принадлежала моему отцу Замаре. Он их на гусли свои натягивал. Потом мы с Вергисом ее украли и сбежали. Потом ее у меня украл Вергис, а потом ее унесли вы. Так это струна или тетива? — запуталась Кирия. — Струна, тетива, неважно, если есть челнок. — Умеешь ставить тетиву? — Да, но... — Перед боем поставь. — Но я все равно не смогу натянуть такой большой лук. Я пробовала, и стрел нет. — Стрелы не нужны. Его стрелы — солнечные лучи. — Как это? — Увидишь, если найдешь того, кому этот лук по силам. Кири недоверчиво глядела то на золотой лук, то на калму. «Почему ты мне помогаешь? Мы не друзья с тобой». «Дитя!» — махнула рукой ведьма. «Ты ведь любишь свою землю?» «Вот и я тоже люблю свою. Я верно служил Азарне, пока он был силен, но ты сильнее его. Ты сможешь защитить меня от него» и сумеешь нам помочь. «Помочь?» — в недоумении повторила кирия «Нам?» «Гибель угрожает и твоей земле, и моей, моим Алаунским горам, и твоей Ингрима. Когда разрушится холодная спина и пойдет вода, смоет всех. У меня-то в горах, может, кто и уцелеет». «Но Ингрима вся станет холодным морем!» По коже кирии пробежали ледяные мурашки. «Зарни все время твердил, что хочет уничтожить Аратту», — проговорила она. «Но я думала, что он говорит о царстве злых арьальцев». «Он хочет, чтобы всю Аратту поглотили воды гибели», — ответила Калма. «И самое скверное, он знает, как это сделать». Для этого ему нужна была ты, твоя сила. Если бы он нашел, что хотел, мир сейчас уже исчезал бы под волнами. Но твой побег — лишь задержка для Зарни, он найдет другой путь. — Что я могу сделать? — воскликнула Кирия. — ой погибнет моя Ингрима! — Я научу тебя, — сказала Калма. — Слушай! Когда-то мы с Вергизом были учениками у колдуна Замары. Отец единственный выжил после падения огненной башни в Змеево море, и помогли ему в этом волшебные гусли».